Глава шестая Ксюша запоздала, подумала, что удачнее, наверное, было бы встретить гостей лежа в постели, притворившись спящей. Но, во-первых, она со своей нынешней скоростью передвижения могла и не успеть до нее добраться, а во-вторых, девушка просто заслушалась и кстати получила массу полезной информации уже из этого случайного короткого диалога к тому же на нервной ли почве или просто время пришло ксю вдруг отчетливо поняла что жутко голодна а спящим девицам обеда не положено в общем подпрыгивать с места и суетливо карабкаться до кровати не стало детка ты уже поднялась Расплываясь в беспокойной ласковой улыбке, мужчина поспешил к продолжавшей сидеть на пуфе Ксюше. Девушка во все глаза разглядывала хозяина дома. Салима оказался человеком лет сорока пяти Весьма представительной внешности, широкоплеч, высок и вообще сладный для своего возраста фигурой. Прямо скажем, приятен собой. Но, совершенно очевидно, его это обстоятельство не слишком занимало. К своему облику мужчина относился с аккуратностью, однако без педантичности и самолюбования. Да прямо говоря, чихал он местами на красоту, предпочитая эффектной модности удобства. Вон одни растоптанные, видимо, очень любимые домашние туфли, чего стоили. На фоне добротного, вполне симпатичного халата и кипенно-белого шейного платка они, признаться, смотрелись чудовищно. Совершенно седые волосы длиной, вероятно, до плеч, где идеально приглажено, а где и вольными вихрами окружали породистое, гладко выбритое лицо и уходили в хвост. В общем, не как у Эйнштейна, а как-то складно гармонично. В ярко-синих глазах, окруженных веером лучистых стрелок, свойственных людям, часто улыбающимся, светились недюжинный ум и здоровое чувство юмора, а также совершенно мальчишский задор, неистребимый в подобных натурах даже с годами. И тут же их могли сменить мечтательная рассеянность в купе с воодушевлением, близким к озарению. Как вы спросите, Ксю успела рассмотреть и отметить столь тонкие детали за считанные секунды. Точно такими были глаза ее отца. А над ними богатые густые брови с парой самых длинных упрямых волосков, прямыми копьями, выпадавших из общего строя, которые Ксения всегда подстригала отцу отдельно. И еще эта улыбка, подкупающая, трогательная почти детская, Противостоять которой не мог никто. В душе дочери защемила, зашевелилась тоскующая память. «Милая, как ты себя чувствуешь?» Салиман виновато поджав губы, присел рядом с Ксенией, взял за руку, заглянул в лицо. Госпожа Оксанова рано поднялись с постели. Не слишком строгим, однако явно тренированным командирским тоном негромко отозвалась дама. «Вам следует поберечь себя, набраться сил после всего». Властный голос женщины предательски дрогнул, а в глазах блеснула влага. «Случившегося», — закончила фразу она и нарочито немного приподняла подбородок, как бы одергивая себя от проявления нахлынувших эмоций. Женщина была не молода, но очень хороша особой зрелой привлекательностью, худощавая среднего роста. Безупречная осанка добавляла ей стати. Люди с такой поставленной спиной всегда кажутся выше других, сутулых, даже если едва достают им до плеча. Благородная, ничем не приукрашенная седина. Собрана в аккуратную прическу. Платье темно-синего цвета строгое, однако не лишено продуманного изящества. Глаза большие, серые, в уголках заметно тронуты морщинками, как и губы, сложенные в необыкновенную, едва уловимую улыбку. Наверное, именно эта улыбка придавала ее лицу выражение приветливой доброжелательности и неприступности одновременно. Это была дама. Прямо вот так с большой буквы «Д». Старой школы, закаленной породы. Ксюша даже залюбовалась, мысленно прикидывая, кого же она ей так сильно напоминает, не внешне, не образно. Мэри Поппинс в старости? Нет, не было в Эмми поппинской надменности, только глубокое, с первого взгляда читаемое чувство собственного достоинства — Не путать с превосходством. А, точно, как же ее! М, м вот же на языке вертится. Госпожа Минерва Макгонагал, кажется. Вроде так звали завуча Хогвартса из Гарри Поттера. Пока Ксю развлекалась своими наблюдениями, Эмма успела поправить ее постель, приоткрыть окно и подойти к ним с. С отцом! Девушка мысленно пыталась. Примериться к этому слову, но пока все же получалось слабо. «Госпожа Ксанна, вам следует вернуться в кровать. Дама выпрямилась перед Ксюшей, непреклонным стражем домашнего благополучия. Я настаиваю». «Пойдем, милая». Мужчина аккуратно подхватил Ксению под локоть и выжидательно посмотрел в глаза. Та согласно кивнула и при поддержке двух заботливых пар рук перекочевала под мягкое одеяло. Как ни старалась Ксю бодриться, голова продолжала кружиться, а ноги заплетаться, что, конечно, не ускользнуло от внимания провожатых. «Эмма, прошу вас, доктора, позовите доктора», — взволнованно шепнул Салиман. «Побудьте с девочкой, а я немедленно отправляюсь за господином Бонафацием, Тоже, уже не пытаясь скрыть тревоги, сообщила женщина и покинула комнату. Мужчина придвинул к кровати стул и снова взял холодные Ксюшины пальцы в свои ладони. «Прости меня, детка. Это я во всем виноват. И наша Эма права, я действительно безответственный отец. Если бы ты, если бы тебя...» Салемон с усилием сглотнул горловой спазм, затем еще раз и поднял на Ксению глаза. Они были сухие, но в глубокой синеве мерцала бездна. «Я бы умер там рядом с тобой», — договорил он. Это было сказано тихо, просто без бравады, но прозвучало громче любых самых жарких клятв и уверений. «Вы... вы не переживайте», — забормотала Ксю. Ты все-таки на меня сердишься, огорченно произнес Салемон. Что вы? растерялась Ксю, не понимая, что уже успела ляпнуть не так. Только когда сердишься, ты называешь меня на вы. Клянусь во тебе, заставила себя выговорить Ксю, все в порядке, я нисколько не злюсь. Честно? Вот прямо с папиной интонацией переспросил мужчина. «Причестно!» — уверенно ответила Таю, улыбнулась. «Я не злюсь, я есть хочу!» «Детка!» — подхватился Салимон, «Конечно! Конечно, душа моя! Я сейчас же распоряжусь!» Громко шаркая своими ретро-тапками, он заторопился на выход и скрылся за дверью, на ходу продолжая бормотать под нос. «Только что? Наверное, бульон и яйцо?» «И сухарики, непременно ее любимые сухарики, и Эмма как на грех ушла».